Глава 30. Изгнание Энна. Спустя два часа все было закончено. Мюнхенский скорый с Баркхаузеном в купе второго класса, нелепым, раздутым от спеси Баркхаузеном, который впервые в жизни ехал в купе второго класса, покинул дебаркалер Ангальского вокзала. Да, Хета х е б е р л и у м е в ш и я быть и щ е д р ы й по просьбе мелкого шпика, купила ему доплатный билет на проезд вторым классом, чтобы... поддержать его доброе настроение, а может, просто сама была рада отделаться от этого малого хотя бы на два дня. Сейчас, когда остальные провожающие не спеша проталкивались через турникет, она тихонько сказала Энна. «Погоди, Энна, давай посидим немножко в зале ожидания, подумаем, как быть». Сели они так, чтобы держать вход в поле зрения. Народу в зале ожидания было не очень много. После них туда долгое время никто не входил. «Ты проследил за тем, о чем я тебе говорила, Энна?» – спросила Хета. «По-твоему, никто за нами не наблюдал?» Непосредственная опасность миновала, и Энна Клуги с привычным легкомыслием о т в е т и л д а что ты? Наблюдал? Думаешь, идиот вроде Баркхаузена может кого-нибудь прислать? Ищи дурака, фиг найдешь». У нее на языке вертелось, что этот Баркхаузен с его опасливой хитростью На ее взгляд куда умнее трусливого легкомысленного хлюпика, который сидит с нею рядом. Но она промолчала. Нынче утром, когда переодевалась, она дала себе слово больше никаких попреков. Единственная задача обеспечить Энну Клуге надежное укрытие. Как только дело будет сделано, все. Больше она его видеть не желает. А Энна уже целый час терзался одной мыслью и теперь с завистью сказал... «На твоем месте я бы ни почем не стал платить этому типу 2100 марок, да еще и 250 марок на расходы и доплатный билет. Ты отдала этой гниде 2500? Я бы никогда не дал. И что бы с тобой было, не сделай я этого. Дала бы мне 2500, тогда бы увидела, как ловко я провернул бы это дело. Поверь, Баркхаузен был бы рад и пятисотням». «Тысячу ему обещал гестапо». «Тысячу? Смехатура». будто гестаповцы так просто тысячи раздают. Вдобавок к такому мелкому шпику, как Баркхаузен. Им достаточно ему только приказать, и он сделает все, что им нужно, за пять марок в день. Тысячи, две с половиной тысячи, здорово он тебя общипал, Хета. Он насмешливо рассмеялся. Такая неблагодарность обидела ее. Но ей не хотелось вступать с ним в пререкание, и она довольно резко сказала, «Я больше не желаю об этом говорить, понимаешь, не желаю». Она сверлила его взглядом до тех пор, пока он не опустил свои блеклые глаза. «Давай лучше обсудим, что теперь делать». «Ах, с этим можно и повременить», — сказала Энна. «Он вернется не раньше, чем послезавтра. Пойдем-ка обратно в магазин, а до послезавтра наверняка что-нибудь придумаем». «Не знаю, вообще-то я не хотела снова приводить тебя в магазин. Ну разве только чтобы собрать вещи? Очень мне неспокойно». Может, за нами все-таки следят?» «Говорю же, нет. Я в этом лучше разбираюсь. И шпика держать Баркхаузен не может, у него нет денег. Но гестапо вполне может предоставить ему подручного. И гестаповский агент будет наблюдать, как Баркхаузен отъезжает в Мюнхен, а я провожаю его на вокзале. Глупости это, хета. Она поневоле согласилась, что тут он прав. Но тревога не уходила. «С сигаретами ты ничего не заметил?» Он ничего такого не помнил. Пришлось рассказать ему, как Баркхаузен, едва они вышли из дому, повсюду искал сигареты, так ему приспичило. То и дело приставал к Хете и к Энне, нет ли у них сигарет. Но и у них ничего не нашлось. Энна ночью все выкурил. Но Баркхаузен упорно твердил, что ему позарез нужны сигареты, иначе он не выдержит, привык утром подымить. Он спешно занял у Хеты 20 марок и подозвал мальчишку, который шумно играл на улице. «Слышь, э д а не знаешь, у кого тут раздобыть сигареты?» «Но табачной карточки у меня нету». «Может, и знаю, а деньжата есть?» Мальчишка, к которому обратился Бархаузен, был светловолосый, голубоглазый, в форме Гитлер-Югенда, настоящий смышленый берлинский пацан. «Гоните двадцатник, мигом добуду». «Ага, ищи в е т р ы в поле. Нет, я иду с тобой». «Минуточку, госпожа Хеверли». С этими словами оба исчезли в каком-то доме, Немного погодя, Баркхаузен вернулся один и без напоминания вернул ей двадцать марок. Не нашлось у них сигарет. Сопляк, ясное дело, хотел просто стибрить двадцатник. Ну и получил по уху, валяется в о дворе. Они пошли дальше, на почту в бюро путешествий. «И что ж тебе показалось странным, Хета Баркхаузен? Он, как я, коли приспичит курить, хоть к генералу на улице привяжется и выпросит окурок. Но потом-то он больше словом про сигареты не обмолвился». Хоть и не получил ни одной, по-моему, странно. Может, он с мальчишкой что-то затеял? Да что он мог затеять-то, хета, дал мальчишке по уху, вот это вполне возможно. Может, мальчишка и следит за нами?» На миг даже Энна Клуги остолбенел. Но затем сказал с привычным легкомыслием. «Ну что ты выдумываешь? Мне бы твои заботы в самом деле». Она промолчала. Однако же тревога не оставляла ее, поэтому... Она настояла на своем. Сейчас они ненадолго зайдут в магазин, заберут его вещи, а потом она, соблюдая максимум осторожности, переправит его к своей подруге. Энна это совершенно не у с т р а и в а л о Он чувствовал, она хочет с ним расстаться. А он уходить не хотел. Жил при ней в безопасности, вкусно ел, работал по своему усмотрению, окруженный любовью, теплом и покоем, вдобавок овечка-то денежная, Баркхаузен только что обстриг ее на две с половиной тысячи, теперь его черед. — К подруге недовольно сказал он. — Что за подруга такая? Я чужих людей не люблю. Хета могла бы сказать, что эта подруга — одна из давних соратниц ее мужа, что она и сейчас еще потихоньку продолжает его дело, и любой гонимый может найти у нее приют. Но теперь она не доверяла Энна, уже несколько раз видела его трусость, так что чем меньше он знает, тем лучше. Потому и сказала, «Моя подруга такая же, как я, в моих годах, ну, может, на годик-другой помоложе. А чем она занимается, на что живет, допытывался он. Я точно не знаю, кажется, секретаршей работает. Кстати, она не замужем. В твоих годах и не замужем, а пора бы, насмешливо сказал Энна. Она вздрогнула, но ничего не ответила». «Ну, пожалуйста, Хета!» — он заговорил нежным тоном. «Что я забыл у твоей подруги? Мы с тобой вдвоем. Так ведь лучше всего. Позволь мне остаться у тебя. Бархаузен только послезавтра вернется, хотя бы до тех пор». «Нет, Энна, сейчас ты будешь делать, как я скажу. В квартиру я вернусь одна, соберу твои вещи, а ты подождешь меня где-нибудь в кафе. Потом мы вместе поедем к моей подруге». Он еще долго возражал, но в конце концов подчинился. Подчинился, когда она не без расчета сказала «Тебе понадобятся деньги, я положу сверху в чемодан некоторую сумму, на первое время тебе хватит». Подчинился он после этих ее слов. Надежда вскоре достать из чемодана деньги, а она ведь никак не может дать ему меньше, чем Баркхаузену, эта надежда манила его, определяла его поступки». Если остаться у нее до послезавтра, то и денежки будут только послезавтра. А Энна хотелось поскорее узнать, сколько она ему отстегнула. Она с огорчением поняла, что заставило его смириться. Он сам постарался истребить в ней последние остатки уважения и любви. Но она не роптала. Жизненный опыт давно научил ее, что за все надо платить и, как правило, куда большую цену, чем следовало бы». Главное, чтобы он сейчас ей не перечил. Подходя к своему дому, Хета х е б е р л и опять увидела д а в ш н е г о белобрысого голубоглазого мальчишку. Он носился по улице с шайкой таких же огольцов. Она вздрогнула. Потом подозвала его к себе. «Ты что здесь делаешь? Другого места не нашел?» «Да живу я тут», — сказал он. «Где же мне еще быть?» Она присмотрелась к его лицу, выискивая следы за т р е щ и н о но ничего не з а м е т и л а Мальчишка явно не узнал ее, во время разговора с Баркхаузеном, вероятно, не обратил на нее внимания, так что шпионил он, пожалуй, вряд ли. «Живешь здесь? Что-то я ни разу тебя не видала. А я виноват, что у вас с глазами хреново!» Нахально бросил он и, пронзительно свистнув, крикнул куда-то наверх. «Мам, глянь в окошко! Тут тетенька не верит, что я здешняя! Мам, выглянь, а!» Хетта, смеясь, поспешила в магазин, совершенно уверенная, что ошибалась насчет этого мальчишки. Но пока собирала вещи, она опять посерьезнела. Засомневалась, правильно ли поступит, если отвезет Энна к подруге, к а н н и Шонляйн. Конечно, Анна каждый день рисковала жизнью ради незнакомых людей, которым предоставляла кровь. Но Хетти, казалось, будто она вправду подкладывает Анне свинью. «Энна вроде бы и в самом деле политический, а не обычный жулик. Это даже Баркхаузен подтвердил. Однако он такой легкомысленный и не столько от опрометчивости, сколько от полнейшего равнодушия к судьбам окружающих. Его совершенно не интересует, что с ними будет. Он всегда думает только о себе и вполне способен каждый день по два раза бегать к ней, к х е т е под тем предлогом, что скучает по ней». а в результате подставит Анну под удар. Ох, как подставит! Хета для него авторитет, в отличие от Анны. С тяжелым вздохом Хета Хебберли сует три сотни марок в конверт, кладет его сверху в чемодан. Сегодня она потратила больше денег, чем сэкономила за два года. Но пойдет и на еще большую жертву. пообещает Энна по сотне марок за каждый день, к о т о р ы й он безвылазно проведет в квартире подруги. К сожалению, она может сделать ему такое предложение. Он не обидится, но разве что чуть-чуть, да и то притворно, в первую секунду, однако жадность, вероятно, удержит его в доме, очень уж он падок до денег. С чемоданчиком в руке госпожа Хеберли выходит из дома, б е л о б р ы с о г о мальчишки на улице не видно, должно быть, сидит сейчас при своей м а м а ш е Она идет в кафе на Александр Плац, где ждет Энна.